Тарзан Джон Вейс Мюллер Многократного чемпиона по плаванию Джона Вейс Мюллера миллионы людей знают не только по его спортивным победам, но и по киноролям. Причём его слава киноактёра скорее даже превзошла спортивную. Фильмы с его участием видел без преувеличения весь мир. Однако для съёмок в них Вейс Мюллеру понадобились не столько актёрские, сколько великолепные физические данные. Ведь главный из его кинообразов это Тарзан, человек-обезьяна. На эту роль Вейс Мюллера, родившегося в 1904 году, пригласили, когда он уже был пятикратным олимпийским чемпионом. Зная о его блестящих спортивных победах, даже трудно поверить, что до 11 лет Джонни совершенно не умел плавать. и был весьма болезненным мальчиком. Заняться спортом ему посоветовал на одном из медосмотров врач, добавив, что лучший, по его мнению, спорт — это плавание. Джонни принял совет всерьез и стал учиться плавать. Сначала на маленькой речке, а потом в бассейне. Совет врача оказалось был дельным. Через несколько лет Джон превратился в статного мальчика. высокого юношу красавца, не говоря уж о том, что прекрасно научился держаться на воде. Дальше всё решил, как это нередко бывает, случай. Однажды Вейсс Мюллер увидел в бассейне Уильям Бахрах, тренер олимпийской команды США по плаванию. Намётанным глазом он распознал в Вейсс Мюллер задатки будущего чемпиона, и с тех пор Джон неустанно тренировался под его руководством. Уже много позже Вейсс Мюллер вспоминал Бахрах сразу сказал, что главное для меня не скорость, а стиль. И всю свою спортивную карьеру я следовал его словам. А скорость явилась следствием выработанного стиля. О том, какие надежды Бахрах возлагал на Вильс Мюллер, говорит любопытный факт. Целый год под его руководством Джон занимался в бассейне в полном одиночестве. Тренер не хотел его никому показывать. И тренировался Вильс Мюллер по специально разработанной методике. Часами он плавал, держась руками за доску и работая только ногами. Затем ноги Джона стягивались резиновой трубкой, и теперь он отрабатывал движение рук и положение корпуса. Уильям Бахрах был умным, вдумчивым тренером. Он изучал опыт выдающихся пловцов, чтобы заимствовать у них лучшее и примерить на своего подопечного. Стиль работы ног, например, Вес Мюллер учился у гавайского пловца Дюка Кахану Моку. Но это было однако не слепое копирование, а творческая работа, учитывающая физические данные самого Вильс Мюллер. Вдобавок к бахрах умело дозировал нагрузки, чтобы к моменту решающего старта его подопечный был в наилучшей форме. Впоследствии многие тренеры мира учились у него именно такому подходу к тренировкам. Немало любопытнова системе тренировок, которой он придерживался. Рассказал и сам Вейс Мюллер в своей книге Плавая американским кролем, опубликованной в 1930 году. К тому времени Джон Вейс Мюллер, выдающийся спортсмен, гордость Америки, уже имел полное право писать автобиографические книги, хотя ему было всего 26 лет. За 8 лет до этого, в 1922 году, он уже установил мировой рекорд в плавании на 100 м вольным стилем. став первым спортсменом, сумевшим проплыть эту дистанцию быстрее, чем за минуту. В том же 1922 году он установил мировые рекорды в плавании вольным стилем на дистанциях 200 метров, 300 метров, 400 и 500 метров. Позже некоторые из этих рекордов он сам же и улучшил. В 1924 году 20-летний пловец впервые выступил на Олимпийских играх в Париже. Тогда он завоевал золотые олимпийские медали на дистанциях 100 и 400 м вольным стилем, установив на обеих олимпийские рекорды. Третью золотую медаль великий пловец завоевал в эстафете 4х200 м вольным стилем. На той же 8-ой Олимпиаде 1924 года ему досталась ещё и бронзовая медаль. Вес Мюллер входил в состав американской команды по водному поло, которая заняла третье место. 4 года спустя на 9-й Олимпиаде в Амстердаме Вес Мюллер снова был первым на дистанции 100 м вольным стилем, побив свой же прошлый олимпийский рекорд. На дистанции 400 м в этот раз он не выступал, но снова был в числе победителей эстафеты 4х200 по м вольным стилем, завоевав свою пятую золотую олимпийскую медаль. Киноактёром Джон Вес Мюллер стал в 1932 году. Когда студия Metro-Goldwyn-Mayer начала экранизировать романы Эдгара Берроуза о Тарзане, сыне знатных английских родителей, потерявшемся в джунглях. Фильмы о Тарзане снимались и раньше, как и позже, но именно Вильс Мюллеру было суждено стать, по общему мнению, лучшим исполнителем этой роли. Первый фильм Тарзан, человек-обезьяна, хоть и уводил зрителей в экзотический мир джунглей, Но был целиком снят в павильоне. Пятикратный олимпийский чемпион, облачённый в одну лишь набедренную повязку, показывал чудеса ловкости и храбрости на земле, в воде и в воздухе. Он легко перелетал на лианах с дерева на дерево, сражался с туземцами и хищниками, вовремя приходил на помощь женщинам, детям и даже слабому зверию. Как полагается в голливудском фильме, у Тарзана была любовная романтическая история с белой девушкой Джейн, которую играла актриса Морин О. Салливан. Фильм пользовался небывалым успехом, сначала в самих Соединенных Штатах, а потом и в других странах. Неудивительно, что последовали новые картины о Тарзане. Тарзан и его подруга, 1934-й, Тарзан избегает опасностей, 1936-й, Тарзан находит сына, 1939-й. Тайные сокровища Тарзана, Приключения Тарзана в Нью-Йорке, 1942. Все они строились на нехитрых сюжетах похищения подруги героя, а потом и их сына, которых разыскивал и спасал Тарзан. Тем не менее, все фильмы восхищали зрителя. Впоследствии фильмы о Тарзане снимала уже другая студия, но главную роль вновь исполнял Джон Вейс Мюллер. О том, что в них происходило, судить можно уже по названиям. Приключение Тарзана в пустыне 1943, Тарзан и амазонки 1945, Тарзан и женщина-леопард 1946, Тарзан и охотница 1947, Тарзан и русалки 1948. К этому времени Джон Вейс Мюллер внешне уже мало соответствовал образу юного дикаря, и в следующих фильмах о Тарзане в главной роли стал сниматься другой актёр. Но кинокарьера олимпийского чемпиона и мирового рекордсмена продолжалась. Теперь он играл охотника Джима в приключенческих фильмах, вновь уводивших зрителя в романтический мир дикой природы. Джим из джунглей 1948, Потерянное племя 1949, Пленная девушка 1950, Знак горилли 1951, Джим из джунглей и запретная земля. 1952 Долина охотников за скальпами 1953 Дьявольская богиня 1955 В последний раз Вейс Мюллер сыграл небольшую роль в фильме Феникс уже в 1970 году. А последние годы жизни умер он в 1984. Вейс Мюллер провёл во Флориде, где занимал пост вице-президента компании, занимающейся строительством плавательных бассейнов. Хотя бы таким вот образом он снова вернулся к спорту, в котором его заслуги были, конечно, ярче, чем в кино, несмотря на всю популярность фильмов о Терзане.